Глава 18 Старая закалка, свежая кровь. После повторения знакомства, но уже в материальном мире, мы всей дружной компанией, за исключением охраны стариков, направились под своды дышащего величием крыла Академии. Оно по большей части пустовало, ибо внутри я смог нащупать всего с десяток разумов. А на такую громаду, уж поверьте мне, это всего ничего. Здание было рассчитано сотен так на пять студентов, преподавателей и обслуживающего персонала, единовременно здесь находящихся, конечно же. И всем им должно было быть в определенном смысле просторно, так что о нашей четверке можно было даже ничего не говорить. Оберкомиссар Ворошилов, Радислав Владимирович и Олег Сергеевич чувствовали себя здесь как дома, выполняя, помимо всего прочего, роль проводников и экскурсоводов. Ну а я стал благодарным слушателем впитывая в себя интересные сведения об этом здании и делах в нем когда-то происходящих. Не то чтобы все это было так уж ценно, но я, во-первых, утолял любопытство, а во-вторых, углублял знакомство с людьми, которые, похоже, уже точно решили приложить руку к моему обучению. Не совсем ясно только, почему обер-комиссар нагонял тучи, называясь их господ эксцентричными, но это дело десятое и уже не единожды мной обдуманное. Наверняка в нем говорила память юности, когда имена этих псионов-первопроходцев слышались в этих стенах в со стенаниями нерадивых студентов. Потому что они вряд ли учились в академии, которой на момент их пробуждения просто не существовало. А вот учить вполне себе могли. Что ж, это, конечно, дело замечательное, интересное и ностальгическое. Но пора заняться тем, ради чего мы сюда пришли. Олег, твои мысли. Радислав Владимирович обернулся, глядя на своего товарища-телепата. Лично я буду учить этого молодого человека независимо от обстоятельств и попутно, конечно же, изучать феномен его разума, так как это в перспективе может принести великое благо не только псионам нового поколения, но и ветеранам. Старик деловито сложил руки за спиной, поочередно осмотрев всех присутствующих добрыми, но в чем-то даже пугающими глазами. В зеркалах души отражается многолетний опыт и уверенность в своих силах, те самые вещи, которые заставляют напрячься даже меня. И это при том, что я действительно намного сильнее его телепатически. «Вы уже пообщались, верно?» С подозрением прищурив глаза, произнес старик, обратив на меня самое пристальное внимание. «Вот за это я телепатов и недолюбливаю. Все люди как люди, а они у себя на уме. Каждый человек использует то, что ему даровала природа». Я не стал отмалчиваться, заметив, как печально на меня взглянул оберкомиссар Ворошилов. «Вы бы тоже не отказались от силы, разве не так?», так Но нынешние обстоятельства не вынуждали нас общаться наедине там, где ни я, ни Малец не могут вас услышать. И такого я не приемлю, — уверенно заявил Радислав Владимирович, поправляя очки и всем весом опираясь на трость. Впредь я попрошу вас так не делать. Тяжелый взгляд предназначался изображающему из себя святую невинность Романову, увлеченно наглаживающему бороду и разглядывающему узоры на потолке. Легкое похолодание привлекло его внимание к старому товарищу, заставив заворчать недовольно. «И нечего сразу кости мне морозить, я уже не молод. Помру, и что ж тогда делать будешь?» Между собой они определенно общались не так, как с окружающими, и не стеснялись это демонстрировать, что тоже было присуще людям немолодым, понимающим, что никто их вслух не осудит, и даже не подумает, скорее всего. «Отправлю весточку на запад, вот уж там обрадуются, а под шумок тоже кого-нибудь с собой заберу». Деловито покивал старик, поправляя и так отлично сидящие очки. «Но хватит всего этого. Я не для того поднимал тему, чтобы превращать все в балаган». «Верно. Но, друг мой, ты так и не дал мне договорить. Мы с молодым человеком действительно имели увлекательную беседу, по ходу которой договорились о том, чем и так будем заниматься в дальнейшем. И я тебе скажу, что с ним очень приятно иметь дело». Как и говорил Андрей, Артур, на удивление, рассудителен, а его дисциплина ума находится на невообразимом даже для многомудрых седых псионов уровне. «Это ты на кого намекаешь, а?» С притворным недовольством возразил Радислав Владимирович, начав, впрочем, смотреть на меня совсем иначе. Его взгляд уже не пронизывал до костей потусторонним холодом, а лишь изучал, подмечая для себя что-то мне неведомое. «Но раз уж ты узнал все, что хотел, то, стало быть, настала моя очередь». «Узнаешь место, Андрей?» Я бросил взгляд на Ворошилова, которого аж передернуло. «Как не узнать, учитель? Как не узнать, учитель? Я тут по более вашего времени провел», — ностальгически произнес оберкомиссар, распахивая массивную дубовую дверь. А за дверью этой обнаружился своего рода предбанник с уже более основательной стальной плитой, по правую руку от которой задорно подмигивала светодиодами панель управления. «Первый внутренний полигон!» Тогда их еще не погружали под землю, так что, Геслер, внутреннее убранство тебя наверняка впечатлит. Процесс открытия ни разу не напоминал мне привычную мне разблокировку по внесенным в систему данным. Ворошилову пришлось вводить длинный код и прикладывать ладонь к специальной панели для подтверждения личности. А потом еще и отщелкивать массивный рычаг, и только тогда дверной шлюз распахнулся, позволяя оценить стены толщиной метра так в три. И открывая вид на не особенно просторный, но все равно впечатляющий зал. Практически все доступное пространство было усеяно разномастными препятствиями, имитирующими таковые на поле боя. Столбы, валы, рвы, бронированные пирамиды, стены. Лишь малая часть всего этого добра несла на себе следы тренировок, в то время как основная масса оборудования была новенькой, только-только тут размещенной. Потолки с массой вентиляционных решеток и опорных балок тоже впечатляли ибо размещены они были на высоте 15 метров, а ведь снаружи все это очень изящно замаскировано, так что по внешнему виду и не догадаешься о наличии такого бункера. «Впечатляет! Но все это добро наверняка весьма затратно и проблемно постоянно менять», произнес я телекинезом, подняв себя на самую высокую стену. Да, отсюда площадка предстала еще более впечатляющей. Стало ясно, что вроде бы хаотично разбросанные препятствия были размещены именно так, не от балды. Вместе все это образовывало декорации к миссии, которую, похоже, студенты так и не прошли. Слой пыли на это недвусмысленно намекал. Здание просто закрыли на ремонт. Это традиция и пережиток былых времен, когда студент мог разрушить что-то вроде такой громады, лишь использовать всю доступную ему мощь. Ворошилов похлопал поверхность одной из вытянутых пирамид, возвышающихся на все четыре метра. Поколение псионов разделяют не просто так, Геслер. Там действительно имеет место пропасть в личной силе. Я задумчиво покивал, понимая, что за 10 лет никакая даже самая эволюционная эволюция таких дел не наворотит. Если вначале были псионы, способные лишь на пике напряжения повредить такую пирамиду, то через 45 лет появление кого-то вроде Синицына или Хельги было, мягко говоря, невозможным. Селекция? Так из простонародия псионы тоже выходит. И не сказать, что они намного слабее. Разница уж точно не на уровне разрушить брусок металла на пике сил против уничтожить десяток танков и не поморщиться. И причина не в знаниях, ведь тогда старики передо мной считались бы куда более сильными, но тогда за счет чего силы псионов растут от поколения к поколению. Вот так и лопается уверенность в чем-то, стоит лишь получить толчок и задуматься. Плохо, теперь еще и надо этим голову ломать. Раз это традиция, то я постараюсь ничего здесь не повредить это мне будет вполне по силам, по крайней мере, если мне не дадут на себе почувствовать пропасть в опыте между мной и полеем Радиславом Владимировичем, чего я не исключаю. На сегодня ничего серьезного, собственно, и не запланировано. Просто здесь подслушать нас решительно невозможно. Вход один, и датчиков там столько, что ни один способ проникновения не окажется сколь-нибудь действенным. Да и безопаснее места пока тоже не сыскать. А постоянное ожидание нападения во время учебы плохой помощник. С этим нельзя не согласиться. Мне определенно было бы комфортнее не ждать удара в спину от своих, решивших от меня избавиться, или от невычисленного убийцы, которому повезет оказаться поблизости. Вот только я в любом случае не снижу бдительности, ибо умереть самой глупой смертью в мире мне точно не хотелось. В ближайшее время никаких занятий не будет в принципе, Геслер. Студенты-аристократы вообще покидают академию на срок от трех дней. Я не сдержал удивленного хмыка ибо уж чего-чего, а при остановке занятий ожидать стоило в самую последнюю очередь. Не потому, что это нелогично, как раз-таки наоборот, а от того, что такой ход заметно бил по репутации как империи, так и академии в частности. Считай, что признание неспособности защитить студентов в лучшем учебном заведении страны и всей Восточной Европы. А причина, господин умеркомиссар? Я ни за что не поверю, что это происходит от неспособности защитить отпрысков дворянства. Виной тому желание самого дворянства. И небольшая интрига, о существовании которой лучше не распространяться. Ворошилов потянулся к коробочке с сигарами за пазухой, но одернул руку. Впрочем, ты и не будешь контактировать ни с кем, кому нельзя доверить эту информацию. До поры, конечно же. Не то, чтобы я так уж стремился контактировать со всеми подряд, а что со студентами, которым некуда или незачем возвращаться. Они остаются. Сейчас территория Академии наводнена войсками и представителями самых разных служб, так что угрозы действительно нет. А я, кажется, начал подозревать, почему детей аристократии рассылают куда подальше. Им-то, небось, не так комфортно находиться в окружении солдат и псионов на службе трона. Всякие секреты рода, интриги и прочие прелести высокого общества могут совсем не кстати вылезти наружу, так сказать. Учитель, можете приступать. Ну, наконец-то. Не дело заставлять мои старые кости столько ждать из-за пустой болтовни во имя утоления любопытства не в меру перспективного юноши. Старик оставил вмерзшую в полтрось стоять на полу, поправил очки и начал закатывать рукава. «Я изучал твою досье, юноша, но личное впечатление будет всяко лучше переданного посредством чернил. А ты, Олег, лучше отойди. Как ты там сказал? Ты уже не в том возрасте, чтобы переохлаждаться без последствий? Спаринг это тоже своего рода тренировка», — улыбаюсь, внимательно наблюдая за одним из своих учителей. Вот так сходу он решил перейти к практике. И никаких тебе речей и обсуждений, как в случае с Романовым. Спаринг? О нет, юноша, это не спаринг. Я всего лишь хочу взглянуть на твой контроль и холод. А Андрей нас подстрахует. Я вскинул брови, когда перед стариком начал концентрироваться... Холод, как он сказал. Температура воздуха в ограниченной области уменьшилась, а вся влага вокруг обращалась в лед и вливалась в закручивающийся ледяной вихрь, постепенно замедляющийся. Я бы легко объяснил это явление телекинезом или аэрокинезом, но первое полей не использовал, а второе ему вообще не было доступно. Я понимаю, что ты неопытен, но хваленное понимание должно давать что-то помимо голой мощи, разве нет? Я внимательно смотрел за действиями наставника. Его же уже можно так называть, верно? И понимал, что продемонстрированный им метод действительно необычен и интересен. Он не управлял льдом, что считалось нормой для криокинетов а опирался в своих действиях на низкую температуру как таковую. Через неравномерное понижение температуры воздуха в области старик опосредованно перемещал этот самый воздух и влагу в нем, создавая причудливые завихрения, ничуть не мешающие друг другу. Тем самым он демонстрировал не боевой потенциал, ибо эффект не хуже достигался простой заморозкой, а контроль и свою способность к точным манипуляциям. Эту необычность можно было заметить даже по от него пси. Это эхо применения псионических энергий как будто пропустили через друшлаг, получив на выходе достаточно тонкие, расползающиеся во все стороны нити, сплетенные в чудовищно сложный, структурированный и ни разу не хаотичный узор. Это можно было бы назвать плетением, но слишком уж прочно это слово ассоциировалось со второсортными книжками про колдунов и магов, коими я в детстве очень даже зачитывался, ибо самые популярные истории о псионах не находили в моей душе признания подростки бунтари по природе. И то, что я бунтовал, просто читая истории из далекой предпсионической эпохи, было не стоящей упоминания мелочью. Но вернемся, пожалуй, к работе. Разве такой способ не оказывает чрезмерное давление на нервную систему? Радислав Владимирович не был телепатом и потому вряд ли мог вывести основную нагрузку на энергетическую часть своего разума. А это значит, что там, где не требовалась мощь, но нужно было напряжение всех сил, страдали его мозг и нервная система. Те самые узкие места всех псионов, включая и меня. Ведь вопреки всему я не мог полностью отвязаться от физической оболочки, и та порядком уставала, если я слишком усердно пользовался своими силами. «В отличие от пикового потенциала, установленного для каждого псиона, нервная система куда гибче, и ее можно натренировать», ответил старик голой рукой, касаясь получившейся в итоге сферы концентрированного холода. Не абсолютный ноль, конечно, но что-то бесконечно к тому близкое. Практически полностью застывшая материя и по совместительству вершина умений старого псиона, развившего в себе способности к криокинезу до такого уровня. При полном отсутствии он их изначально, насколько я понимаю. Попробуй повторить и помни, что суть этого упражнения в минимизации прикладываемых усилий и опосредованного влияния на окружающую среду. Естественно, применять можно только криокинез, никакого вакуума и прочих барьеров. И действительно, сфера хоть и продолжала висеть над ладонью псиона, холодом от нее практически не тянула. Да и эта самая ладонь не торопилась покрываться ледяной коркой, как было бы, создая что-то подобное без прослойки вакуума или его аналога. На контроль я не жалуюсь, но вам бы лучше отойти чуть-чуть подальше. Благо спорить никто не стал, и спустя несколько секунд вокруг меня образовалась зона отчуждения радиусом в десяток метров. Только тогда я попытался воспроизвести увиденное, все больше и больше увеличивая скорость работы своего разума. На стандартном для тренировок и в десятикратном ускорении достичь необходимого уровня контроля не выходило, так как сама манипуляция подразумевала проведение сотен и сотен обособленных процессов одновременно. Я мог бы, приложив сравнимые усилия и задействовать побольше энергии, точечно поразить тысячу тяжело бронированных мишеней, но вместо этого пытался создать замороженный вихрь в сфере диаметром в 20 сантиметров. Потому-то я и был на 100% уверен в том, что сам старик использовал некие методы, значительно все упрощающие, и мне неизвестные. Додуматься же до них я сходу не смог, так что пришлось брать на нахрапом, не делая вид, будто задача мне не по силу. Хваленое понимание, да? Что ж, я просто обязан продемонстрировать, что хваленое, оно не просто так. Я хорошо запомнил последовательность формирования направленных потоков в сфере старика, и потому сразу взялся за обратный анализ, рассчитывая, где, что и как нужно подморозить для достижения аналогичного эффекта. И у меня получалось, судя по пробивающимся откуда-то со стороны эмоций. Один только Романов оставался спокоен, как скала ибо от него не укрылся факт увеличения ускорения работы моего сознания. Мог ли он определить степень этого самого ускорения, большой вопрос, но мне казалось, что нет. А моя сфера холода тем временем уже почти достигала того уровня, который продемонстрировал Радислав Владимирович, когда Ворошилов по ту сторону телекинетического барьера, им же возведенного, помахал рукой, хватит, мол. И я прекратил, неспешно избавив реальность от столь необычной аномалии. Нет, все-таки лед – это одно, а пространство с температурой, приблизившееся к абсолютному нулю, совсем другое. Нужно изучить научные труды на тему того, чего вообще ожидать от настоящего абсолютного нуля, и уже тогда продолжать эксперименты. Чисто теоретически, я мог бы полностью остановить протекание всех процессов в определенной области, но последствия были еще менее предсказуемыми, чем в случае с универсальной псионикой. Ладно, Гесслер. «Благодаря тебе я увидел то, за что любой студент моего выпуска отдал бы руку по локоть». Ворошилов даже не пытался увернуться от подзатыльника, коим его одарил Радислав Владимирович. И улыбку с его лица это не то, что не смыло, но и совсем наоборот, закрепило. Как сказал бы один мой старый знакомый, уголки губ гвоздями к клыкам пришпилило. «Молчал бы ты, Андрей, сам-то ты не ошалел только потому, что не до конца понимаешь всю сложность мною продемонстрированного приема. С тем же успехом этот малец может по щелчку пальцев заморозить половину академии к чертовой матери. Мощи-то ему по высшим выкладкам хватит. Если бы это не было бы известно, учитель, то и к вам бы никто не обратился. Дергать ветеранов сдач, лишая их заслуженного отдыха на пенсии, последнее дело. Эти ветераны еще смогут задать трепку зазнавшемуся поколению посвежее, с уверенностью в голосе сказал старик, внешний вид и движение которого говорили об обратном. Чем дольше я на него смотрел, тем яснее понимал, недолго этому конкретному старику оставалось коптить воздух. Но он не унывал и явно считал жалость последним, что хотел бы видеть в своей жизни. «А уж за то, чему и так вы учили этого гения, тебя прибить мало!» «Время, учитель, у нас было очень мало времени, считанные дни, плюс изначально неверный подход предыдущего управления Академией». «Цыц! Отговорки!» Старик, на удивление Юрка, переместился ко мне, схватил за запястье и развернул руку ладонью кверху в поисках следов обморожений. Ничего. Что ж, я, конечно, сделаю все для того, чтобы передать тебе все, что умею сам, но, чует мое сердце, много времени это у тебя не отнимет. Сильно напрягаться пришлось? — Значительно сильнее, чем во время тренировок и спаррингов с господином Троекуровым, — честно признался я. Там-то я старался не слишком ускоряться, понимая, что тогда развиваться будут не навыки, а мое самомнение. Это не предел моих возможностей, но и долго манипулировать энергией на таком уровне я не смогу. Шесть, максимум семь часов, и я почувствую лимит, начну выдыхаться и вредить себе. Значит, и тренироваться ты сможешь куда дольше, чем от тебя требовали до сего момента. Еще одна недоработка, Андрей. Старик сурово посмотрел на бывшего ученика. И плевать ему было на то, что тот давно убер комиссар и вершитель судеб. «Последний вопрос. Как у тебя с трудолюбием, юноша?» «Если трудиться надо ради обретения знаний и навыков, то от этого труда меня придется оттаскивать за уши», — улыбнулся я. «Тогда мы определенно сработаемся». Полей Радислав Владимирович довольно хлопнул в ладоши, эмоционируя удовлетворением, ожиданием и готовностью к великим свершениям. В то же время Романов, Олег Сергеевич, тихонько наблюдал за нами со стороны, а на лице его блуждала довольная улыбка. Ему как будто нравилась искра жизни, вспыхнувшая в старом товарище и как будто подарившая ему еще времени сверхотмеренного. Хотелось бы, чтобы это было именно так, и тренировки со мной не приблизят конец затухающего псиона-ветерана, столько повидавшего на своем веку, но не озлобившегося и сохраняющего бодрость духа. Всем бы так, и человечество тогда горе бы не знало. Я, конечно, нарушу установившуюся идиллию, но хотя бы сегодня только тесты, без тренировок. Не стоит лишний раз беспокоить наших сенсоров, — мешался оберкомиссар. И не забывайте, учитель, что Олег Сергеевич тоже имеет свой интерес, ничуть не меньше, чем ваш. Полей в ответ на это тяжко постарчески вздохнул и отступил как буквально, так и не совсем. Не наседаю, не наседаю, всему свое время, но поставленной задачей я очень доволен. «Андрей, можешь передать выше, что я возьмусь за обучение столь перспективного юноши? Мы возьмемся!» — исправился старик. «Прекрасно!» — Ворошилов действительно был рад. «И не тому, что с него как будто сползла ответственность за мою подготовку, а за меня?» «Что ж, вполне логично, ведь эти люди когда-то учили и его самого. Хорошо, видно, учили, что спустя столько лет мужчина, ныне ставший оберкомиссаром, так ценит полученные уроки. Нередко все обстоит с точностью да наоборот, и с возрастом люди преуменьшают значимость обучения в детстве, отрочестве и юности. Не буду отнимать у вас бесценное время, решим ряд формальных вопросов и я вас оставлю. Работы еще в достатке. Еще бы ее было мало, с военным-то городком над нашими головами. Но это мелочи, на которые можно не обращать внимания. Сейчас куда важнее навести мосты с учителями, ответить на все их вопросы и позадавать свои. Чем я совсем скоро и займусь. Дорвался таки не до практиков, но до матерых теоретиков. Это и есть счастье жадных до знаний людей? Очень похоже на то. А я и рад.